Глава тринадцатая. Роза сама себе не верила, что решилась на авантюру под кодовым названием «Поход». Не успели вернуться с рафтинга, как Альбина поставила в известность маму и Виктора, что они отправляются на отдых. На растерянный взгляд Розы мама ответила решительным согласием. Виктор поддержал ее так же горячо. Потом Роза слышала, Как мама довольно говорила мужу, что отличная была идея вырвать Альбину из города, Гескать отвлечёт сестру, а Розе необходимо встряхнуться. Встряхнуться? Да у неё вся жизнь как на пороховой бочке: то постояльцы с причудами, то света нет, то работники у девят, а мама с давлением лежит половину дня, а потом решительно отправляется в бой, едва придя в чувство. А то Глеб снова начинает привлекать внимание мало того, что на финише их встречал чего вообще-то не предполагалось инструкторов хватало, а он сплавлял туристов выше по реке, там, где пороги круче и потенциально опасней. Детей Глеб не приветствовал. Маршрут, который преодолел русский богатырь, предназначался для слабых групп. Малышне в впечатлении за глаза и безопасно. Так ещё и блинами повёз угощать. Дескать, подарок фирмы. А сам всё нарывил: поближе к Розе подсесть, встать рядом, обнять. Её порядком утомила публичная игра в кошки-мышки, настолько, что бросила умоляющий взгляд на Матвея, который вроде бы не замечал ничего. Однако тут же подхватил её и усадил на колени. Не церемонись с присутствующими несовершеннолетними. Глеб на прощание пообещал заехать в гости. Роза фыркнула: "Вот гадёныш, 2 года держал нейтралитет, и вдруг как белины объялся". "Нормальный мужик", горячо прошептала Альбина, когда они стояли в стороне, глядя на Глеба. "Ты концы-то не руби, дай надежду. Матвей интересней в плане внешности, но с лица воды не пить". Ну и Глеб очень даже экзотичный немного, с перчинкой такой, с изюминкой, продолжала рассуждать сестра, перечисляя гастрономические качества Глеба. Розенбергу едет, а этот здесь останется, считая на всю округу один годный мужик. "Перестань", отмахнулась Роза. "А то ты не знаешь, Альбина была в курсе истории взаимоотношений Розы и Глеба, и про жену, оставшуюся в Башкирии, знала и про обман, и про троих детей. Так развёлся же, всплеснула та руками. Ошибка молодости, с кем не бывает. Врать не надо. Это не ложь, это недосказанность, шикнула Альбина. Реально, тебе замуж пора. Ребёнка родить, да и секс, знаешь, не лишний. После тридцатника, как полезут болячки от воздержания, вот увидишь. Я же не говорю сейчас, а уедет сам бис твой, и хватай мужика, пока кто-то другой к рукам не прибрал. Что, сама-то замуж не бежишь? У меня проблем с сексом нет. Вокруг мужиков море. Это здесь только горы, да пьяные туристы. Да и те только летом и на Новый год. А Глеб здесь круглый год. Я все узнала. Развелся, дом покупает в городе. Прикинь, как удобно. Зимой будете жить в каких-то ста километрах от базы. Летом на базе. А детки, какие красивые выйдут. Ой, отстань. Потом будешь локти кусать. Резюмировала Альбина. Была в её словах горькая правда. И роза, как ни крути, готова согласиться с сестрой во всём. Мужчин холостых, внешне приятных, не пьющих, готовых к отношениям, днём с огнём не найти, даже в городах, что уж говорить про их дыру. Ведь и правда, Глеб красивый мужчина, зарабатывающий, уже местный, не подарок, налево будет бегать непременно. Да и бывшая жена, особенно трое детей, не прибавляли оптимизма, но в целом едва ли не единственный розиновый вариант. Из раздумий и приступов меланхолии розов вывел голос Миши. Несмотря на практически одинаковый тембр с братом, на фоне схожести абсолютно чуждые для Розы нотки резали слух. Роза, могу я воспользоваться твоим автомобилем? Или, может, составишь компанию?» «Можно и то, и другое». Роза даже растерялась от просьбы подобным тоном. Миша не просил, он скорее утверждал. «Да, можно воспользоваться. Да, конечно, составлю компанию». «Нам нужно забрать инвентарь и питание», поставил в известность Михаил, когда Роза села за руль. «Палатки и все такое». «И все такое тоже». в нулон. А где? Роза недоумевала. Прокат спортивного инвентаря был. Велосипед можно было взять без труда, даже палатку, но этого явно недостаточно. Нужны спальные мешки, котелок, а ещё лучше газовая плитка. Столько всего, что Роза и представить не могла. В походы она не ходила, даже однодневные вылазки с классом игнорировала. В студенчестве тоже не пришлось, так что составить даже примерный список нужд Роза не сумела бы. Но то, что он огромный, сомнений не было. Места знать надо, подмигнул Михаил. Очень странно слышать, учитывая, что ты здесь второй день, а я живу, засмеялась она в голос. Миша ответил улыбкой. Я Розенберг, у меня везде есть места. И знакомые, если нет, нахожу. Матвей тоже Розенберг, но он без понятия, где можно взять оборудование на прокат. Матвей Смирнов. Смирнов Матвей в семье Розенбергов. Как это? Семейная шутка типа? И шутка и нет. Наши родители развелись. Мама после развода вернула девичью фамилию, а мы стали Розенбергами. Как и полагается. Кем полагается, Роза уточнять не стала. У них всех, включая маму, была фамилия отца. Объяснялось это не желанием менять документы, бюрократической волокитой. Роза, скорее всего, поступила бы точно так же. Альбина после развода осталась Поплавской. Наш отец врач-реабилитолог, продолжил Михаил Matvey рассказывал, наверное. Нет, он не особо много рассказывает, призналась она. Никогда к тому же, очень похоже на браться. Михаил наигранно закатил глаза. Отец начинал, когда ещё и специализации такой толком не было. Потом ушёл в спорт, объединил знания в некотором роде стоял у истоков советской спортивной медицины, потом российской. Женился поздно, на своей студентке, нашей матери. С такой разницей в возрасте, сама понимаешь, брак сохранить почти невозможно. При этом мы всегда знали отца, общались, были близки. Мы и сейчас близки. Он во многом определил наш с Матвеем жизненный выбор. О, поэтому вы связаны со спортом, массажем, лечебной физкультурой. Со спортом, да? А массажист, реабилитолог или тренер из меня не получится. Характер нужен другой. А я в маму пошёл, такой же нетерпеливый и нетерпимый. Так что я по части достать, обеспечить, договориться, спонсировать себе же на пользу. А Матвей клуб, рутина и главное работа с детьми. В итоге у нас отличный симбиоз, улыбнулся он. А вы с Альбиной Что мы с Альбиной? У неё своя жизнь, у меня своя. По-моему, у неё своя жизнь, а у тебя уж, прости, на благо семьи. Ничего подобного, фыркнула Роза. У Альбины Олеся ей тут делать нечего, ни садов, ни школ, ни кружков, а Альбина хороший переводчик. Зачем ей профессии лишаться? Переводчик Миша скептически поднял бровь. Что языком она владеет бесспорно? засмеялся он. Иньяс, романная германская группа. Роза чуть не взорвалась. Всё-таки редкий самовлюблённый и наглый нахал Михаил Розенберг. И ещё кельтская. А вроде это она уже сама учить начала. Кельтская? Не слышала такой. Я тоже о вашем ММА не слышала, а он существует. Принято, Михаил протянул широкую ладонь Розе. А ты ничего, сойдёмся. Угу, только взаимностью не могу ответить, зашипела, как кошка Роза. Ты главное Матвея не обижай. Ладно, вдруг добавил он и уставился в лобовое стекло. В каком смысле? Как она Может обидеть Матвея. Пообещает и не женится, что ли, а бесчестит. В прямом. Я давно его не видел таким. Заинтересованным в женщине. Да прям. Роза чуть не засмеялась. Зачем Матвею проявлять заинтересованность в женщинах, если они сами в нем заинтересованы? Ему и пальцем шевелить не надо. Ухаживать, прилагать усилия. Женщины сами всё сделают, лишь бы заполучить его в свою жизнь. А если не жизнь, то постель. Что-то Роза не помнила, чтобы Матвей цветы ей дарил, конфеты в рестораны водил. Он просто поцеловал в душе, а потом угостил какао из Доминиканы. Этого оказалось достаточно. Я не говорю, что он живёт как монах, и последняя женщина у него была при царе Горохе. Но он другой, не как я. Не обижай его, не надо. Вот тут остановись. Он резко перевёл тему. Кажется, приехали. Посиди, я сейчас. Через полчаса, а в 4 был загружен под завязку. Продукты же еле поместились. Даже пришлось ящики с овощами поставить под ноги Михаилу. На обратном пути он больше молчал. И леста сосредоточенно что-то писал в телефоне, время от времени теряя в полуголоса, и тут же извиняясь. А уже утром русские богатыри, присоединившиеся к нему девушки, отправились в поход. Собственно, походом это назвать было сложно, вернее, невозможно. Они добрались до определённой точки на машине, выгрузили самое необходимое, так чтобы у каждого туриста оказался рюкзак за плечами, больше для антуража. Потом провожатый повёл их горной тропой по лесному массиву, демонстрируя красоты, обрывы, густой реликтовый лес, здоровенные лопухи, из которых тут же сделали свои образные шапки. Перевёл через реку по брёвнам, покачал на подвесном мосту. За 3 часа дети, особенно девочки, успели устать, нахвататься впечатлений и уснуть на руках у мужчин. Светик у папы, а Олесю взял Матвей. Даниил продержался весь маршрут. По прибытию на место группа путешественников увидела УАЗ, который подвёз оставшиеся вещи и инвентарь, а потом уехал. С одной стороны, цветастая поляна, где разбили лагерь, Был крутой спуск к реке, но зато имелся и пологий вход, как раз подходящий и безопасный для детей, с белым песчаным пляжиком. С другой тянулись высокие обрывы гор, какие только кажутся близкими, а вокруг стояли высоченные, сколько хватало взгляда, ели с широкими нижними лапами, под которыми взрослый человек может встать во весь рост. От лагеря расходилось несколько туристических троп, отмеченных метками, так что туристам было куда прогуляться в течение дня, в сопровождении взрослых, естественно. А палатки располагались стационарно и напоминали кемпинг с большим раскладным столом, кухонной зоной, огромным тентом, бутылками питьевой воды и даже сооружением, похожим на душ. Розенберги М нашли компромисс между программой тренировок Матвея и жаждой приключений Михаила. А Роза с Альбиной были и вовсе довольны. Туристки из них никакие, особенно из Альбины. А тут почти все условия для проживания, включая комфортабельные палатки, реку с чистейшей водой, душем и аккумулятором для ночного освещения. Нашлось даже крепкое дерево, к которому пристегнули Моню, от греха подальше. Пёс лишним не будет, решили коллективно. Тем более такой, огромный, но не агрессивный. Но пока парень не привык ко всем членам компании, было решено Моню держать на поводке, а потом пусть свободно передвигается. Благо, он добродушно поглядывал на детей, а те в свою очередь были слишком заняты походом, чтобы обращать внимание на уже знакомого Моню.